С. Я согласен, что все сказанное ими не помогает. Кришнамурти. Скорее наоборот. Они разрушают ум введением фактора, который бесполезен. С. Да. Кришнамурти. Поймите это. Скажем, я никогда не буду говорить об атмане, для меня это слово ничего не значит. Поэтому, как я встречусь с проблемой, как мой ум сможет разрешить фактор Печали. Не при помощи Атмана. Это чересчур по-детски. Он сможет разрешить эту проблему не посредством знания, а просто глядя на нее, без всякого знания. С. Возможно ли это? Кришнамурти, попробуйте не вводить Атмана. Испытайте. Другое вы испытать не можете, поэтому удалите его полностью. И что же тогда произойдет? Как я тогда смотрю на страдание с сознанием или без него? Смотрю ли я на него глазами прошлого? Смотрю ли я такими глазами, которые наполнены прошлым, а потому истолковывает все в понятиях прошлого? Б. Мы не можем пользоваться прошлым как средством освобождения себя от страдания. Кришнамуртия. Когда вы утверждаете, что видите страдания, вы находитесь с ним в непосредственной связи, не как наблюдатель, который наблюдает страдания. Я смотрю на страдание без образа, который есть прошлое. Этим образом прошлого может быть и атман. Конечно, это так. Проверьте этот образ, как проверили бы его в лаборатории. Точно так же вы можете проверить и его. Проверить другое вы не в состоянии. Оттман, которого я вижу, есть часть мысли, там совсем нет какой-либо проверки, а здесь она существует. Я смотрю на печаль со своим прошлым опытом, мой прошлый опыт разделяет прошлое на прошедшее и настоящее на лицо двойственность. Настоящая есть печаль, а я воспринимаю настоящее сквозь прошлое и истолковываю его в понятиях прошлого. «Если бы ум мог воспринимать настоящее без прошлого, оно имело бы совершенно иной смысл. Поэтому мне нужна проверка. Может ли ум воспринимать без прошлого, без воспоминаний? Могу ли я смотреть на этот цветок без прошлого знания? Испытайте это. Все зависит от вашего желания». Риши 21 января 1971 года.